Глава шестая Я проснулся от того, что что-то теплое и живое зашевелилось под боком. не резко, не испуганно, просто копошилось еще удобное место в холодном полумраке. Воздух, который я вдыхал, пах не пожаром и дымом, а сырой землей. Прелой, прошлогодней листвой, влажным мхом. И еще чем-то терпким, диким, невероятно знакомым шерстью. «Волчьей шерстью!» Я лежал на боку, свернувшись калачиком, трясясь в лихорадке от холода после ожогов. Вся правая сторона тела от плеча до бедра анимела, затекшая от неудобной позы и пронизывающей сырости. Но там в сгибе между грудью и согнутой в локте рукой было маленькое, живое пятно тепла. Оно сопело. Короткий, быстрый, как у мыши вдохи-выдохи, и тихий, жалобный, поскуливающий звук – который повторялся снова и снова. С трудом приподнял голову и осмотрелся в полумраке, кривясь от боли в шее. Я лежал на мягкой подстилке из сухих листьев папоротника, перемешанного с Пол был земляной, отоптанный. Над головой висели сплетения толстых корней и клочья серого лишайника. Логово. Настоящее волчье логово. В дальнем углу виднелись очертания множества тел, судя по размерам в большинстве своем принадлежащих зверям. Похоже, волчица запаслась дичью, чтобы спокойно вынашивать детеныша и не беспокоиться о пропитании для себя. А потом как-то почуяла, что я в опасности, и бросилась на помощь. Теплое у моего бока пошевелилось, сильнее, и ткнулось в меня мокрым, холодным носом. Рядом, свернувшись в тугой пушистый калачик, лежал волчонок, совсем маленький с учетом размеров матери, Со среднюю дворовую собаку. Шерсть у него была необычно густой, угольно-черной, без единого светлого пятнышка. Глаза были плотно закрыты, веки еще даже не пытались разлепиться. Он был слеп, тыкался мягкой мордой в меня, искал источник тепла. Я знал, что волки, как и собаки, приносят по несколько щенков. Пять-шесть, а то и все десять. Когда я замазывал ей бок рванкой на той поляне. Моя рука, прижатая к ее горячему напряженному животу, улавливала слабые отдельные толчки изнутри. Но теперь здесь был только он, один. Остальные... Эх, остальные, похоже, не выжили из-за того, что она была так сильно ранена тогда. Попытка приподняться на локте вызвала прилив тошноты и такого головокружения, что мир накренился и поехал в сторону. Я не смог. Грудь и руки пылали глухой тлеющей агонии ожогов. Ноги не слушались, были ватными и чужими. Я перевернулся на живот, уткнувшись лицом в прохладный мох и, опираясь на локоть единственной послушной руки, пополз к выходу, откуда наносилось тяжелое, слишком медленное дыхание. Прополз по упругой подстилке пару метров, огибая выступающие корни. Там, в метре от границы, рядом с еще несколькими тушами зверей, Слишком больших, чтобы их можно было свободно затащить в само логово, где сырая земля сменялась сухой хвоей и иголками снаружи. Была она. Волчица лежала на боку, вытянувшись вдоль земляной стены оврага. Как будто привалилась к ней в последний раз. В полумраке ее черная шкура почти сливалась с темной землей, но обугленные пятна ожогов светились призрачными страшными клочьями могу, могучий бог почти не двигался, дыхание было редким, и каждый вдох давался с заметным мучительным усилием. Ребра с трудом расширялись, будто скованные невидимым железным обручем. Я недооценил эти ожоги. Энергия сферы дала ей последние силы на отчаянный рывок, чтобы сделать то, что она сочла самым важным – принести меня сюда, в безопасность. И все, топлива больше не было. Резервы исчерпаны до дна – Я подполз ближе и сел, скрестив не слушающиеся ноги, не в силах удержаться на коленях. Она почуяла движение, ухо чуть дрогнуло, потом медленно, с видимым усилием, она приоткрыла один глаз. В нем не было уже той дикой боли, как на скалах. Была бездонная усталость, покой. Она посмотрела на меня долго, не мигая, потом ее взгляд медленно скользнул в сторону входа в логово, туда, откуда слышалось, Копошение и поскуливание слепого черного комочка. И снова вернулся на меня. «Да», – прошептал я. Поняв все, и мой голос прозвучал хрипло. «Я буду заботиться о нем, обещаю». Волчица почти не отреагировала, но взгляд, казалось, смягчился. Края глаз чуть сузились, будто в слабой последней попытке улыбки. Сухожилия на ее шее напряглись, мышцы под обгорелой шкурой дрогнули. Она сделала едва заметное движение головой, пытаясь приподнять ее, дотянуться. Я протянул к ее морде рабочую, пусть и покрытую ожогами руку. Она коснулась кожи чуть шершавым теплым языком. Один раз, медленно, аккуратно, почти нежно, так же, как тогда, на поляне, с орванкой, когда я рискнул подойти к раненому зверю. Это был не жест благодарности, а прощание. И в этом касании читалось все. Если бы не ты, тогда я бы умерла под старым дубом, истекши кровью. И все они умерли бы со мной, еще не родившись. Этот жив, ты жив, хоть и еле дышишь, значит, все это не напрасно. Я не стал говорить «прости», потому что она уже все простила. Простила боль, страх, вторжение в ее мир, даже свою смерть. Просто сидел, положив ладонь на ее могучую, изуродованную ожогами лапу, у самой морды и чувствовал, как под густой колючей шерстью медленно, но неумолимо угасает тепло жизни. Прошло полчаса, может больше. Ее дыхание становилось все реже и тише, промежутки между вдохами растягивались, потом был один особенно долгий, свистящий вдох, задержка, и тихий, едва слышный, будто обрывающийся выдох после которого грудь больше не поднялась. Глаз, смотревший на меня, не закрылся, веки не сомкнулись, он просто потух, стал плоским, пустым, как темный, отполированный водой камень. Я сидел неподвижно, не отрывая руки, слушая, снаружи, где-то далеко за стеной корней земли, кричала ночная птица. Резко, одиноко. А внутри логова слепой черный волчонок, оставшись один, почувствовал эту перемену, эту внезапную пустоту. Он начал скулить громче, жалобнее, тыча с носом в холодный воздух, ища тепло, которого больше не было. Я сидел у самого входа, все еще положив руку на остывающую лапу, погруженный в свои мысли. Не знаю, как долго, столько всего произошло, что даже по отдельности могло перевернуть мою жизнь с ног на голову. Предательство Феди, жертва Звездного, Правда о моем происхождении, настоящий бой насмерть, убийство, смерть близкого существа. А у меня все это случилось за вечер и еще даже незакончившуюся ночь. В моменте думать было некогда. Но теперь, лишённый возможности что-либо делать, я мог, наконец, хоть как-то уложить все в голове. И это было, ой, как непросто. На плечи будто навалилась невероятная тяжесть. Вес всего пережитого давил с катастрофической силой. Создавалось впечатление, что мир рухнул, что я остался один, и в какую бы сторону ни пошел, везде буду натыкаться лишь на лишение воли ужас. Скулеж из глубины логова стал громче, чтобы хоть как-то отвлечься, решил на него ответить. Отполз от волчицы, оставляя неподвижное тело охранять порог ее дома. У меня все еще не было сил встать, даже подняться на колени, оттолкнувшись одной рукой от земли, казалось задачей для богатыря из сказки. Так что я снова пополз. Теперь уже обратно внутрь логова. Даже не полз. Двигался, как раненый червь, отталкиваясь локтем здоровой руки и подтягивая непослушные ноги, которые волочились, как чужие. Каждый вдох отдавался тупоимпульсирующим гулом в висках и огненной рвущей агонии во всем теле. Будто внутри у меня вместо костей были раскаленные прутья. Это явно была не только боль от ожогов и сломанных костей, это была... Неизбежная цена, которую теперь потребовало мое тело за ту чудовищную варварскую перегрузку силой сферы. Оно, это тело, достигшее предела сбора духа, окрепшее в тренировках и очищенное белым пламенем, было сильным, выносливым, но не настолько, не для такого. В каждом суставе, в плечах, в коленях, в пальцах, ломило, будто в них... Насыпали битого стекла, а мышцы даже те, что не были повреждены, вибрировали мелкой неконтролируемой дрожью. Подергивали сами по себе. А в самой глубине, под всеми этими слоями конкретной локализованной боли, чувствовалась пугающая пустота, истощение самой жизненной силы, того базового ресурса, что позволял просто быть. Волчонок, учуяв мое движение вероятно, запах, снова заскулил. Тонко, жалобно и начал слепо ползти на звук, тыкаясь морду в землю, в корни, в собственные лапы. Я протянул к нему здоровую, но грязную, в царапинах и кровоподтеках руку. Он уткнулся в ладонь, обнюхал шершавую кожу, его влажный нос задрожал, и толстенький пушистый хвостик на миг завилял слабым, неуверенным движением. Я осторожно подделал его снизу, под живот, и перевалил себе на колени. Он был удивительно легким, но живым, очень теплым и мягким комочком. И тут же устроился, свернулся тугим комком прямо у моего живота и, кажется, сразу заснул. Его тихое, прерывистое сопение стало ровнее, глубже. Я уперся спиной и головой о прохладную, неровную земляную стену логова и с трудом переведя дыхание, которое сбивалось на каждом движении, осмотрелся. Глаза уже достаточно привыкли к полумраку. Логово было устроено умно. С тем знанием, что дается не разумом, а тысячами лет инстинкта, оно находилось на самом дне глубокого извилистого оврага, промытого внешними водами. Через вход, завешанный корнями, я видел лишь полоску ночного неба, усыпанного неяркими из-за дыма звездами. Пожар, бушевавший там наверху в лесу. Сюда, на самое дно сырого оврага, вряд ли спустится». Огонь стихия жадный, ему нужна тяга, он пожирает то, что выше, суши. Здесь же, в этом сыром тупике, мы были в относительной безопасности от самого пламени, а от дыма нет. Его едкий горьковатый запах все еще висел в воздухе, пробиваясь сквозь запах земли, но это было терпимо. Эта оценка заняла у меня несколько долгих минут. Каждый вывод о безопасности о расположении, о водах давался с усилием пробиваясь сквозь густой туман боли и свинцовой усталости. Но он был четким, здесь можно передохнуть, перевести дух, собрать мысли. Сидеть в полумраке с этим живым, дышащим существом на коленях, пока за спиной стена прохладной, надежной земли, а впереди только узкая полоска ночного неба. Это давало странное, хрупкое, но очень конкретное ощущение покоя. Напряжение, что держало меня на плаву, заставляло двигаться, думать, драться с момента той вспышки на деревенской площади, наконец-то начало отступать. Дрожь в мышцах поутихла, сменившись глубокой всепоглощающей усталостью, которая была почти приятной. Боль никуда не делась, но стала фоновой, чем-то постоянным и неотъемлемым, чем можно было существовать, как с биением сердца. Я закрыл глаза, просто дыша, слушая, как дышит он, и давая мыслям течь медленно, без паники. В голове, очищенной от животной потребности выжить, начали прокручиваться обрывочные, несвязные мысли о будущем. Что делать дальше? Волчонок. Его нужно кормить. Чем? Я не знал толком, что едят волчата. Мясо ему было, наверное, еще слишком рано, однако у меня не было молока, да и вряд ли простое коровье молоко смогло бы заменить... По питательности молоко зверя. Над этим придется хорошенько подумать. Но сначала надо прийти в себя, хоть немного. Вода. Нужна вода. Где-то поблизости должен был быть ручей или хотя бы ключ. Иначе волчица не стала бы селиться тут с выводком. Надо будет найти его завтра. Или когда рассветет. Потом, потом город. дом. Поиск следов. Но теперь из-за смерти Топтыгина на меня откроют настоящую охоту. Поисковые отряды будут прочесывать лес, значит, нужно лечить ожоги и перелом здесь. Насколько хватит сил и знаний? А сил. Я сосредоточился на внутренних ощущениях, пытаясь оценить ущерб не как набор болей, а как состояние системы. И тогда в этой тишине подмерное дыхание Волчонка почувствовал это. В глубине, рядом с моим собственным потрескивающимся от чудовищного давления очагом духа. Теплилась, пульсировала слабым, но ровным светом та самая искра, искра белого пламени, полученная от звездного. Она теперь была частью меня, но одновременно и связью с ним. Тончайшей, невидимой нитью, протянутой через расстояние, которую я раньше, во время бега, пряток, боя, ощущал, как слабый, но постоянно едва уловимый фон, ощущение его присутствия как надежное плечо где-то за спиной, на которое можно мысленно опереться, даже если это плечо было за тысячи верст. Но именно в этот миг нить порвалась. Не ослабла, не истончилась, будто он просто ушел дальше. Она просто исчезла, у меня в груди стало пусто и холодно. Искра вздрогнула, замерцала неровно. Болезненно, как свеча на сильном сквозняке, и наполнилась холодом. Холодом пустоты, холодом смерти. И эта щемящая пустота в том самом месте внутри, где раньше жила связь, быстро, почти мгновенно заполнилась чем-то другим. Это не была печаль. Печаль придет позже и будет тихой и тоскливой. Ярость, чистая концентрированная ярость, поднимавшаяся из самого желудка и сжимавшая горло. Ярость от собственного бессилия, от ничтожности». Он был где-то там, высоко в небе, сражался с кем-то невероятно сильным, пока я, его ученик, тут внизу бился в грязи и крови с его подчиненными, с этими рядовыми мундирами, и я ничего не мог сделать. Не мог подняться туда, не мог помочь, я даже не знал, как он умер, от чего удара. Сказал ли он что-то в конце, осталось ли что-то от него, кроме этой искры во мне? Слезы выступили на глазах сами, против воли. Это стало последней каплей, переполнившей чашу стабильности моего рассудка. Они потекли по грязным саже и запекшейся крови щекам, горячие и соленые, и капали на спящего волчонка. Я не рыдал, просто сидел, прислонившись к стене, уставившись в темноту логова перед собой и плакал молча, почти беззвучно, пока внутри все сжималось в тугой, болезненный, колючий узел. Звездный. Грубый, надменный, вечно недовольный, измученный старыми ранами. Единственный человек, который взглянул на меня не как на чучело, не как на бесплатную силу или проблему, как на личность. Учитель, наставник, друг. Я жал здоровую руку в кулак. Никто больше, никто из тех, кого я... Кого считаю своими, не умрет из-за того, что я слаб, из-за того, что не успел, не смог, не дотянулся никогда». Стану настолько сильным, что этой силы хватит на всех, настолько сильным, что смогу защитить, даже от таких, как те, кто убил его, даже от целых городов, даже от звезд, если надо. Это была не клятва, брошенная звездом или теням в углу пещеры. Это был договор с самим собой, констатация неоспоримого факта, который отныне становился единственным знаком моего существования. Все остальное, еда, сон, боль, страх, было вторично. И тогда, спустя ровно столько времени, сколько потребовалось, чтобы эта мысль застыла в сознании, в моей голове раздался голос. Он прозвучал изнутри, оттуда же, откуда только что исходила холодная пустота разорванной связи. Голос звездного, но не живой, не настоящий, не тот, которым он ругал меня за медлительность или объяснял тонкости боя. Четкий, размеренный, лишенный всяких интонаций, но это был его голос». «Саша!» Каждый слог отдавался тихим звоном в костях черепа. «Если ты слышишь это, значит, со мной все кончено. Это последняя воля, вложенная мной в искру. Она активируется только при моей смерти». Я замер, перестал дышать, даже слезы остановились. Волчонок на моих коленях вздрогнул во сне, почувствовав напряжение мышц под собой и тихо взвизгнул. «Искра, что теперь является частью тебя...» Продолжал безжизненный голос, не обращая внимания на мою реакцию. Зачаровано мной особым образом. Для любого стороннего наблюдателя она будет создавать полную безупречную иллюзию. Иллюзию того, что ты идешь по пути магов по мере роста твоей настоящей силы. Как практика она будет автоматически формировать у тебя в теле фантомные структуры, имитирующие сначала духовные вены, а затем и духовное сердце. Это скроет твою истинную природу. Я слушал, впитывая каждое слово, додумывая смысл незнакомых, отсекая нахлынувшие, было эмоции. Это было не прощание, это была инструкция по выживанию. Руководство, самое ценное, что он мог оставить. Маскировка будет действовать убедительно до тех пор, пока ты не достигнешь предела стадии, которая именуется конденсацией духа. Для магов это последовательность, сбор, вены, сердце Для тебя сбор, кровь, плоть, кости, тело Когда ты перейдешь грань тела духа и вступишь на следующую стадию Иллюзия, поддерживаемая искрой, достигнет своего предела и распадется Твое истинное состояние станет видным для любого, кто умеет хотя бы поверхностно смотреть Им станет ясно, что ты практик После этого тебе придется искать другие способы скрываться или быть готовым к охоте. К охоте со стороны тех самых сил, что когда-то уничтожили твой рот. И мой. Пауза, внутренняя тишина, которую заполнял только отзвук этих слов, казалось, вибрировала в костях и зубах. Я ждал, волчонок снова засопел. «Живи, Саша!» В равнодушном голосе в самый последний миг мелькнула едва уловимая теплая нотка... Нежность, гордость, сожаление Я не успел понять, ухватить Стань сильным, достигни такого величия, какое мне и не снилось, чтобы тебе не нужно было прятаться Не ради слепой мести, а ради того, чтобы само твое существование, твоя мощь Стали тем фактом, той горой, которую они не смогут игнорировать, обойти или стереть с лица земли Еще одна последняя протяжная пауза Казалось, послание закончилось, но нет. Прощай, пусть удача, которой так часто не хватает, храбром сопутствует тебе. Хоть изредка. Михаил Пламеня.